Глава 11. Нежданный визитёр большими шагами приближался ко мне. Его голубые глаза сверкали и переливались, даже несмотря на полумрак, царивший в бывшей парадной. Светлые пепельные волосы были идеально уложены в модную столичную причёску. Сердце болезненно сжалось, а на лицо уверенно снова выползло горько-болезненное выражение. Этого не может быть. Почему Дима здесь? Он приближается уверенной, твёрдой походкой, а я никак не могу взять себя в руки, которые, к слову, очень сильно дрожат. Успокойся, дура. Это не может быть он. Внутренне кричу сама на себя, а точнее, на ту слабую и глупую часть себя. Я же в другом мире, а мой бывший остался на земле. Просто человек, похожий на него. И не более того. Не зачем так сильно волноваться. Насколько бы я себя ни уговаривала, успокоиться не получалось. Предательское сердце билось где-то в горле. Кончики пальцев, которыми я вцепилась в юбку платья, заледенели. На глаза набегают слёзы. Кажется, я так и не смогла до конца разобраться со своими чувствами к бывшему возлюбленному, и теперь это может выйти боком. Нужно собраться. Пока боролась с собственными чувствами, не заметила, как незнакомец приблизился и остановился в нескольких шагах от меня. Теперь он внимательно рассматривает моё лицо, которое хорошо освещено щедрыми утренними лучами весеннего солнца, пробивающегося сквозь единственное уцелевшее окно. Этого мне только не хватает. Наконец, беру разбушевавшиеся эмоции под контроль. Отпускаю подол платья и вытираю мокрые глаза и щёки. Спрашивается, когда только успела снова начать плакать, на лицо с трудом натягиваю подобающую светскую улыбку. Доброе утро, Варис. Здороваюсь с дворецким, который успел подойти к нам и теперь стоит и делает вид, что не видел моих слёз. Доброе утро, миледи. Доброе утро, господа. Обращаюсь к двойнику Димы, и едва удерживаю на лице лёгкую улыбку. Не имела чести быть представленной вам ранее. Надеюсь, вы исправите столь досадное упущение, а также просветите меня о том, с какой целью вы пожаловали в мои владения. Молодой человек всё ещё изучающий эмоции на моём лице, отвлекается. Его голубые глаза сверкают и переливаются на свету. На лице красуется серьёзное выражение без малейшей тени улыбки, даже светской. Доброе утро, леди де Мор. Я граф Рейнальд де Грас, а это джесс. Он дворянский маркиз Аделерош. Приятно с вами познакомиться. От имени прозвучавшего в пустынном зале Мои брови едва не пошли искать встречи с волосами на голове. Это что же понадобилось знаменитому снежному демону в моём замке? Сейчас, когда эмоции поутихли, память баронессы стала выуживать из своих недр информацию о новом знакомом. Популярность графа была чуть меньше, чем у его друга маркиза. Снежный демон королевства Ритория был широко известен и в других государствах. Своё прозвище получил за беспощадность на поле боя, а также за то, что в отличие от Люка, женщин к себе не подпускал и на пушечный выстрел. Всегда вёл себя с девушками холодно и отстранённо, но это не останавливало прекрасную половину человечества от попыток завладеть его вниманием или оказаться в его постели. Пока никому ещё не удавалось удостоиться хоть крупицы расположения графа Также является напарником моего наречённого, служит с ним в одном ведомстве, спокойный и рассудительный. Да уж, при внешнем сходстве с Димой имеет диаметрально противоположные характеры поведения. Кстати, вопрос о цели его визита отпадает сам по себе, что не может ни не нервировать. Как узнал, что на нас напали? Радо знакомству граф де Грас. Я так полагаю, вы приехали с целью навестить раненого маркиза. Всё верно, леди. Я хотел бы осмотреть Люка. Вы позволите? Конечно, но я бы предпочла, чтобы вы, как минимум, отправились вместе с маркизом в его лагерь. Не поймите меня неправильно. Как видите, мой замок в нелучшем своём состоянии. А это единственная комната, пригодная для жилья, в которой я могу отдохнуть. Как вам наверняка известно, я тоже пострадала в этом инциденте. Граф внимательно меня выслушал, слегка кивнул дворецкому маркиза, и тот поспешил к своему господину. Проверив состояние огненного мага, и кивнув его другу в знак одобрения, мужчина аккуратно подняли бессознательного Люка. Закинув его руки себе на плечи и поддерживая за талию и под лопатки с двух сторон, и отправились на выход. У самой двери Рейнельд остановился и слегка повернув голову ко мне, произнёс: "Прошу прощения за доставленные неудобства. Скорейшего выздоровления. Если вам что-то понадобится, мы будем в лагере Люка". Также через час вас посетит лекарь для осмотра и назначения лечения. А в финансовой части можете не переживать. Все расходы на лечение берёт на себя король лично. Мы пойдём, а вы пока отдыхайте. Сказав всё, что посчитал нужным, мужчина поудобнее перехватил друга, и они ушли, оставляя меня наедине с самой собой. Вот дела. Даже не знаю, чему удивиться в первую очередь. Тому, что незваные гости всё ещё остаются на территории замка, или тому, что король, подумать только, лично берёт на себя расходы на моё лечение. Исходя из этого, становится понятно, почему маркиз, один из сильнейших магов современности, появился у меня дома так внезапно и совершенно не хотел уезжать, оставаясь в лагере у моего дома. Теперь причина ясна как день. Он здесь не как каратель, а как телохранитель. И судя по всему, охранять меня маг должен Тайна. Других причин, почему он появился здесь один, просто и быть не может. Я как-то влипла в секретные государственные дела. От этих открытий закружилась голова. Я пошатнулась, но не упала. Мой компетентный дворецкий вовремя помог, подхватив Благодарно улыбнувшись, опустилась на матрас. Мир вокруг снова начинал вращаться. Тело болеть, что совсем неудивительно, ведь адреналин схлынул, и всё вернулось на круги своя. Только к прочим симптомам ещё добавилась жуткая слабость. Глаза закрылись сами по себе. Отдыхайте, госпожа. Я обо всём позабочусь. Спасибо, Варис. Сон нежно окутал, приглашая спрятаться от боли в своих объятиях. И я с удовольствием приняла это приглашение. К тому же, мозгу тоже, как и телу, требовался отдых, который ему получить было не суждено. Встреча с Рейнельдом всколыхнула давно забытые воспоминания. Он снова опаздывал на свидание, которое сам же и назначил. Но я не злилась на Диму. Вернее будет сказать, что никаких душевных или физических сил обижаться или злиться на парня моего любимого парня у меня уже не было. <coughs> Громкий сухой кашель нарушил тишину и покой заснеженного, по-зимнему уютного дворика многоэтажки. Справившись с приступочным кашлем, вынул из кармана синего зимнего пальто старенький, потрёпанный жизнью со мной мобильник. 36 минут 11. Послушно отразил заблокированный экран телефона. Ни пропущенных звонков, ни смс. Абсолютно ничего. Дима по своему обыкновению опаздывал, но не утруждался даже смской предупредить, что задерживается или не придёт вовсе. А, запрокинув в голову к тусклому фонарю у подъезда, я увидела клубы мною же выпущенного пара. Он витал в холодном декабрьском воздухе, смешиваясь с падающими крупными хлопьями снега и устремлялся в тёмную, беззвёздную ночную высь. На глаза навернулись непрошеные слёзы, и только один вопрос вертелся в моей голове: почему? Голова снова начинала болеть. Горло першить. В глаза будто песка насыпали, а замёрзшие без перчаток руки дрожать. Видимо, действие лекарства, которое приняла перед выходом из своего дома, подходило к концу. Сколько я его уже жду? Вроде бы договаривались на 8, но, возможно, я что-то напутала. Определённо напутала. Не мог же Дима опаздывать в день нашей с ним годовщины. Или мог? Где-то в самых дальних уголках моей души разумная, рациональная часть меня уже знала ответ на вопрос. Но я упорствовала и игнорировала её. Он придёт. Нужно только подождать, и мой Дима точно придёт. Извиниться за опоздание в своей любимой шутливой манере. Обязательно скажет, что задержался из-за того, что не мог выбрать подарок на нашу годовщину. Ведь я у него такая красавица, что сложно подобрать что-то, что будет так же прекрасно, как и я. Потом мы вместе поднимемся в его квартиру, где будем праздновать наш первый юбилей. Всё-таки уже год вместе. Трудный, но совместный путь мы прошли за это время. <кười> <кười> Снова этот кашель. Грудная клетка от него уже болит. Тело начало бить крупная дрожь. Замёрзла. Холодные серые джинсы совершенно не грели, как и сапоги на толстой подошве. Чтобы немного согреться, я начала переступать с ноги на ногу. Дрожь никуда не делась, как и холод, пробирающийся под одежду. В руках снова оказался мобильный. Без 6 минут 11 светятся цифры на разблокированном экране телефона. Крошечный конвертик украшает правый верхний угол экрана своим миганием. Я улыбаюсь. Дима. Это определённо он написал. Наверное, только освободился и решил предупредить. Внутренний голос спешит напомнить, что никогда такого не было и не будет. Я всегда сама звонила и писала ему. Но сегодня ведь наша годовщина. Холодными и красными от мороза пальцами Нажимая на иконку с сообщениями, предвкушая увидеть письмо от любимого, но меня ждёт жестокое разочарование. Написала Васька. Конфета, ты куда, болезная моя, умотала, пока я в магазин ходила? Тебе нужно лежать. Возвращайся, пока я сама тебя не нашла. Не вернёшься через полчаса, хуже будет. Забота подруги, в свойственной ей манере, умилила. На губах появилась растроганная улыбка, а на глазах слёзы. Всё-таки Вася самая лучшая в мире подруга. Вся трогательность момента была безжалостно разрушена. Во двор гремя босами вкатилась серая, заниженная, тонированная девятка. Я сразу же узнала машину Валеры, лучшего друга моего парня. Сердце в груди зачестило. По телу прокатилась тёплая волна предвкушения. Дима, Дима приехал. Сейчас его увижу. Радостно носилось в моей голове. Я улыбнулась, прижимая мобильник к груди. Тем временем машина подкатила к подъезду и остановилась, противно заскрижетав тормозами. Задняя дверь тут же распахнулась, и из неё выбралась высокая светловолосая девушка. Короткое тёмное платье, облегающее фигуру как вторая кожа, помятое и сидевшее не так, как должно. Растёгнутая на распашку меховая светлая шубка. Высокие лакированные сапоги на огромной шпильке. На лице размазанная красная помада, а на голове беспорядок, оставшийся после стильной причёски, которая была у неё ещё сегодня днём. Я видела Зоя, сестра Валеры, и первая красавица нашего факультета, выглядела весьма говорящим образом. Я видела подобную картину уже не в первый раз и не во второй. Неужели опять? Ой, малышка! А ты чего здесь делаешь? Столько удивления в низком голосе Димы, который придерживал за талию Зою, словно я была здесь лишней, ненужной. Эта мысль ударила в голову подобно небесному откровению. Он был нужен мне, но я не нужна была ему. Как только это уложилось в мозгу, всё сразу стало кристально ясно. Его вечные задержки и измены, отсутствие звонков и смс, да и любых других знаков внимания. В груди стало до одыре больно. Моё живое любящее сердце только что сгорела в пламени его безразличие. Эй! Перед моим лицом появилась большая мужская ладонь того, кого я так сильно и отчаянно любила. Он помахал ею у меня перед носом буквально секунду, но заметить его любимую метку я успела. Это подбросило дров в пламя агонии моей души. Как могла всего этого не замечать? Нет. Всё я видела и замечала. Просто не хотела верить. Поэтому неистово отрицала и, конечно же, прощала. Но больше не осталось никаких сил. Моя первая любовь. Пора сказать тебе прощай. Сердце ныло, а душа умоляла не делать того, что я собиралась. Но так больше продолжаться не может. Я схватила Диму за руку. то самое, которое он мгновение назад размахивал перед моим лицом. Перевернула её ладонью вверх и посмотрела парню прямо в глаза. Не зная, что он увидел в моём взгляде, но свой Дима поспешно отвёл. Всего на долю мгновения, но на его лице промелькнула растерянность и что-то ещё. Но мне уже было всё равно. Я почувствовала, как на губы наползает горькая, болезненная усмешка. Ты чего, малышка? Всего несколько секунд ему потребовалось, чтобы снова вернуть себе свой привычный вид. Ты опять оставил метку, произнесла я сиплым, простуженным голосом, разорвав сохшие от ветреной губы. Его взгляд метнулся на большой палец правой руки. которую я всё ещё держала своими оледеневшими руками. На нём ярким красным пятном горела его любимая забава. Он всегда так делал, когда изменял мне с другими девушками, оставлял метку на пальце, смазанной из губ-любвиницы помады. Зоя отстранилась от парня и сделала несколько шагов к машине брата, который из неё так и не показался. достала с переднего сиденья объёмную сумку и начала в ней копаться это происходило на периферии моего зрения потому как взгляд от Димы я так и не оторвала он неловко взъерошил левой рукой волосы на затылке "прости" произнёс он улыбаясь "сегодня была наша годовщина" произнесла я Игнорируя его попытку снова всё замять одним вопросительным прости. Прости. Снова сорвалось с его губ, но по глазам видела, что ему не жаль, и он не раскаивается. Мы расстаёмся, Дима. Я так больше не могу. Самой не верится, что мне хватило душевных сил произнести эти роковые слова. Сколько бы раз он мне не изменял, Я ни разу не бросалась в его сторону подобными словами. Парень на секунду замер, не зная, как реагировать на моё заявление. Я воспользовалась этой заминкой, вложила в его раскрытую ладонь небольшую коробочку с подарком, который всё время моего ожидания покоился в кармане пальто. Дорогие брендовые часы, на которые я потратила все деньги с подработок. Я ведь так хотела удивить и порадовать любимого, но развернула, и ушла. В свете фонаря осталась стоять только растерянная фигура моего уже бывшего парня. Меня больше не волнует головная боль и прочие симптомы болезни. Ледяные руки больше не дрожат. Искусанные обветренные губы болят, но не волнуют. В душе стремительно зарождается это непростое чувство отчаяния. Сдерживаемые всё это время слёзы струйками потекли по щекам. Но я упрямо заставляла себя идти вперёд, не оборачиваясь туда, где оставило сгоревшее своё сердце.